Глава 19. Меньше знаешь, крепче спишь. Неприкасаемая. По крыше барабанил дождь. На краю посёлка завыла, набирая ход электричка. Потом опять нахлынула тишина. Вязкая эссозаемая. Такая бывает только осенним дождливым вечером. Кротов лежал, боясь пошевелиться. Сердце неожиданно стало тяжёлым, оно мучительно медленно, как раненый зверь в душной норе, ворочалось в груди. Он набрал полное лёгкие воздуха, пытаясь согнать эту невыносимую тяжесть, но стало ещё хуже. Сердце дрогнуло и на мгновение замерло. Он тихо застонул, почувствовал, как жгучей змейкой скользнула из околка глаза горячая капелька. Из темноты выплыла и склонилась над ним в лицо жены. Глаз он не видел, только огромные тёмные круги. Они затягивали в себя, как два водоворота в ночной реке, неудержимо и безвозвратно. Сердце зашлось от острой щемящей боли. Лицо жены приблизилось, расплылось в туманном пятне, только тёмное облако волос, только чёрные водовороты глаз. Не сейчас, Маргарита, только не сейчас, через силу борясь с накатывающим забытьем прошептал Крутов. Я ещё не готов. Её губы что-то беззвучно шепнули, и лицо исчезло, растворилось в призрачном свете сумерек. Спасибо тебе, Марго, прошептал он вслух. Сию бороться с мучительной пустотой и холодом там, где должно быть сердце, уже не осталось. И он заплакал, беззвучно закусив губы, беспомощно моргая веками, ставшими тяжёлыми и непослушными. Горячие струйки жгли виски, капельки, одна за другой, как раскалённые шарики, скользили вниз. Он почувствовал, каким мокрым и режущим сделался воротник рубашки. Инга пробормотала что-то во сне, повернулась, горячая рука легла ему на грудь. Крутов осторожно убрал с себя её руку, выскользнул из-под одеяла. По телу сразу же пробежали мурашки, в комнате было холодно. Но сердце забилось зло и быстро, как зверёк, копающий выход из заваленной норки. В висках застучали злые молоточки, разгоняя предательскую слабость. Он, пошатываясь, прошёл к окну, прижался горячим лбом к холодным чёрным стёклам. «Не сейчас, только не сейчас», – сказал он сам себе. «Только расслабься, и ты погиб. А ты должен жить. Ради Маргариты и детей. Когда-нибудь мы опять будем вместе. Но только не сейчас». Он осторожно, боясь ещё больше растревожить сердце, опустился в кресло. Из приоткрытого окна вырвался пахнущий грибной сыростью и прелый листвой ветер. Крутов подставил лицо под струю холодного воздуха и закрыл глаза. Я всё делал правильно. Меня не в чем упрекнуть. Меня можно предать, как и всякого, но сам я не предавал никогда. И это они знают. Неужели они меня предали? Старые дела Москва, июнь 1989 года. Конспиративная квартира Канкур. Окна выходили на ипподром. Это Крутова сразу не понравилось. Одно время взял за правило раз в неделю обедать в ресторане при ипподроме. Привлекало сочетание покоя и размеренности круга изверенных, отделённых от взмыленной в азарте толпы лишь толстыми стёклами окон. Он любил контрасты, а здесь они были настолько явными, что жизнь казалась необратимо расколотой на тех, кто мечтает и жаждет, и тех, кто уже получил, знает цену и никогда не поставит на кон своё с таким трудом, силой и хитростью, отнятое у тех, орущих за окнами. В зале ресторана, как в аквариуме за толстыми стёклами, планировали акулы, улыбаясь друг другу залочёнными оскалами. Мальки и пирании сновали снаружи. Он садился за свой столик у окна и наблюдал за теми и за другими. как за диковинными животными, чьи ужимки и повадки уже хорошо изучены, но несмотря на это всё ещё остаются забавными и представляют определённый интерес для пытливого ума. Он не принадлежал ни к первым, ни к последним. Он был другим. И эту исключительность, ни разу им явно не подчёркнутую, признавали все. Очевидно, чувствовали нутром, как звери чувствуют и не оспаривают исключительность льва. Потом, узнав, что ресторан, как и самый подром, прибрал к рукам Асташвили старший «пусть земля ему будет пухом», Кротов зарёкся посещать бега. Всегда старался держаться подальше от мест, осквернённых нечистыми людьми. «Я могу закрыть окно?» – спросил он у человека, приведшего его в эту квартиру. После довязчей тишины Лефортова шум, заполненный машинами улицы, казался невыносимой какофонии. «Нет», – кротко ответил тот. «Сопровождающий человек лет сорока пяти, крупный, но не отяжелевший, как это бывает с мужчиной при заботливом уходе жены и регулярном питании. Ему понравился только одним». За всё время он не сделал ни одного лишнего движения, не то чтобы вымолвил лишнее слово. Лицо с момента встречи в Лефортовской камере и недолгой поездки по Москве не отразило ни одной эмоции. Глаза так и остались холодными и безучастными. Если бы не хорошо пошитый костюм, человека можно было бы принять за монаха или иезуиту, проходящего испытание молчанием. Школа, чёрт возьми, в который рас подумал Крутов. Идеальный сопровождающий, предупредитель и молчалив. В беде не бросит, а если прикажет, так же без единого слова всадит подопечному пулю в затылок. «Что ж, как скажете?» Крутов невольно потер затылок. «У вас есть 15 минут. Можете сходить в душ и переодеться. Одежду вам подготовили. Размер ваш». Это была самая длинная фраза, сказанная сопровождающим за всё время. «Даже так?» – поднял бровь Крутов. Сопровождающий молча вышел в соседнюю комнату, вернулся, неся в руках светло-серый костюм. Полотенце, бельё в ванной комнате. Кротов долго стоял под колючими горячими струями, втирая в кожу душистый гель, надеясь вытравить затхлый запах тюрьмы. Он знал, что всё уже позади, предстоял последний разговор. Его ещё нужно выдержать и правильно разыграть, и тогда с прошлым его будет связывать только этот мерзкий запах. Он включил фен, направил тугую струю воздуха в лицо, и тут сердце больно, навскрик, ёкнуло и ухнуло вниз. Он едва успел присесть на край ванны, ноги сразу же сделались чужими, ватными. Вспомнил, как после их первой ночи Маргарита заглянула в ванную и с удивлением уставилась на жужжащий фен в его руках. «Ой, а я думала ты бреешься», – сказала она. «Нет, Марго. Электрической бритвой пользуются только командировочные и не уважающие себя. А это…» – он щёлкнул тумблером. И цилиндрик в его руке мерно заурчал на малых оборотах. «Это маленькая прихоть старого холостяка». «Не, Савушка», – она чуть склонила голову на бок. «Феном пользуются только разведённые мужчины». Одна из привычек, доставшаяся от проклятого семейного прошлого, которая выдаёт вашего брата с головой. Он посмотрел на её отражение в зеркале. Черты лица были чётки и правильны, как на картинках старых мастеров, любивших жизнь и знавших толк в женщинах. Уголки её губ дрожали, не поймёшь, то ли сейчас заплачет, то ли улыбнётся. Тогда будем считать, что я бывший в употреблении холостяк, сказал он, готовясь к самому худшему, слезам, как самому верному средству сделать тебя виноватым и связанным по рукам и ногам. Она засмеялась открыто и радостно. Как это получается только у детей и искренне любимых женщин. На её иссиня-чёрных глазах выступили слёзы, но это были не те, что он ожидал, а лёгкие, как капельки первого летнего дождя. Он отбросил надоедливо урчащий цилиндрик, притянул её к себе, уткнулся лицом в распахнувшийся на груди халат. Сердце тихо обомлело, когда её пальцы скользнули к его вискам, стали перебирать её влажные волосы. Хотел сказать, что давно уже потерял надежду найти свою женщину. то, что от Бога и на всю жизнь. Что понял любые целенаправленные поиски своей среди тысяч чужих от лукавого, что давно положился на случай, на этот великий, невозможный и не просчитываемый случай, который и есть провидение Господне. А сегодня свершилось. Замкнулись все земные круги, и её и его осталось только быть вместе, рядом, навсегда. Не сказал. Не сказал в ту минуту, когда сердце было готово разорваться в клочья от переполнявшей его нежности. А потом было поздно. Так и жили, ни разу не сказав друг другу заветных слов, которые рождаются, живут и умирают в этот короткий миг неземного счастья. Жили, зная, что он был, этот миг. Жили, не обращая внимания на разницу в 20 лет. Словно знали, что ни один из них не переживет другого. «Ты, Савелий, умер», – сказал, упившись взглядом в своё отражение в зеркале. От носа к уголкам рта залегли глубокие бороздки. В лице появилось что-то тяжёлое, безысходное. Как печать всех, кто долго пробыл за решёткой. Ты сорвался в пропасть. Ты был в той машине и до последней секунды прижимал к себе Марго и детей, надеясь, что произойдёт чудо или вдруг кончится этот дурной сон. Ты умер, Круд. Помни об этом. Он еле сдержался, пальцы горели от желания схватить бритву и пройтись по винам её холодным язычком, остро отвечающим сталью. Правильно пройтись: от кисти в впадинке вверх, к сине жилки на локте. а потом уже с залитыми красными пальцами сжать горло, давя крик, и полоснуть лезвием, надавливая, что есть силы, от уха к ключице. В дверь тихо, но настойчиво постучали. «У вас ещё две минуты», – раздался безликий голос сопровождающего. «Я уже готов», – громко ответил Крутов, не отпуская взглядом отражение своих глаз в зеркале. Из глаз медленно уходила мутная пелена безумия. Через минуту они остыли и стали льдисто-голубыми. «Это пройдёт», – сказал он сам себе, разглаживая сеточку мелких морщин вокруг глаз. «Всё пройдёт. Отъешься, отоспишься, напьёшься досыта свежего воздуха, лицо разгладится. Только боль в глазах уже никуда не денешь. Сейчас придут те, кто сказал, что всё уже в прошлом. Никакой мести не будет, только дело. Пусть так. В прошлом так в прошлом. Что им объяснишь, если Господь в обмен на власть лишил их возможности найти свою женщину?» Окно в комнате теперь было плотно закрыто и завешено тяжёлой портьерой. Солнечный свет едва пробивался сквозь плотную ткань. Казалось, на улице уже давно наступили сумерки. Даже шум машин, застрявших в пробке под эстакадой, стал глуше, мирным и не таким нервозным. Крутов оглянулся на сопровождающего. Тот поднял на него свой непроницаемый взгляд, хорошо натасканный на добермана, щёлкнул часами Луковицы и убрал их в карман. Крутов не удержался и хмыкнул. У человека-добермана, как это часто бывает с замкнутыми по природе или из-за специфики работы людьми, был свой пунктик. Часы были старой и ещё дореволюционной работы. «Наверное, придя со службы домой, перебирает небогатую коллекцию часов или ночью напролёт листает справочники и альбомы часовых дел мастеров и пускает слюни над красочными глянцевыми иллюстрациями», – подумал Крутов. «Пожалуйста, сядьте в кресло, спиной к дверям». Судя по голосу, ирония Крутова, сопровождающего абсолютно не задела. Или навсегда был приучен скрывать малейшее проявление эмоций. На личное помалости своей должности в системе права не имел. Крутов сел в указанное ему кресло. Два оставшихся стояли вокруг низкого столика так, что пришедшие сядут один лицом к лецу с Крутовым, второй сбоку, вне поля зрения. Кресла были тяжёлые, не сдвинуть, а хотелось, чтобы хоть как-то нарушить заранее разработанный сценарий встречи. По телу пробежали мурашки, начинался мандраж, как первый признак серьёзности предстоящего дела. Кротов медленно с растяжкой, выдохнув сквозь сжатые зубы, и заставил себя думать о чём-то другом. Представил, как человек-доберман идёт по мёртвенно-тихим коридорам ЦК, а часы в кармане начинают тренькать. Боже царя храни. Елис сдержался, чтобы не засмеяться в голос. Сопровождающий вынырнул из-за спины, поставил на стол поднос с кофеником, тремя чашечками и блюдечком с печеньем. Вы пьёте без молока. Вопросительно интонации в его голосе не было. Да, кивнул Кротов, закинув ногу на ногу. Простите моё любопытство, но откуда у вас такие часы? Я же видел, работа старинная, не соцреализм в подарочном варианте. Спервы в глазах сопровождающего мелькнула неуверенность. Он выпрямился, одёрнув полы пиджака. В нашей семье они переходят по мужской линии, коротко сказал человек-доберман. Хм, поднял бровь Крутов, по-новому взглянул на Безликова. Прадед с полным рядом георгиевских крестов во всю грудь, дедушка, голову на отсечении даю где-нибудь в контрразведке у Колчака подвязался. Папа семейной традиции не предал, с естественной поправкой на победивший социализм, и сыну вместе с часами должность завещал. «Ай да господа коммунисты, ай да неиспровергатели устоев, а к себе-то приближайте вот таких, с костяком внутри, от дедов и прадедов идущим». «Похвально», – кивнул он, провёл рукой по чуть влажным волосам, приглаживая прядку над ухом. Традиция – это очень серьёзно. В прихожей трижды тренькнул звонок. Сопровождающий быстро вышел, обменялся с кем-то несколькими фразами и открыл дверь. Началось. Кротов опустил ногу, чтобы встать, когда войдут те, кого он ждал. Встать легко и непринуждённо, чтобы разом отмести прошлое. Въедливый затхлый запах, фирменную лефортовскую, давящую и днём и ночью тишину, боль в груди, от которой начинаешь молить о смерти, сначала шепотом, а потом в крик. Оставить себе только дело. «Таким они хотят его видеть. Только таким знал, он им нужен». Вошедшие напомнили Кротову старых, отяжелевших от тысяч удачных охот львов. Оба грузные, как говорят в народе, мужики в теле, но за вальяжностью и замедленностью движений крылись подтянутость и готовность к молниеносному броску. Власть, это чувствовалось, была для них привычной, ставшей чем-то естественным, неотъемлемым от личности. Им не надо было играть во власть. Принятые решения воплощались в жизнь без крика, наступленных бровей и ударов кулака по столу. Этих приёмчиков из репертуара директоров в плохих производственных фильмах. Кротов, всегда чутко улавливающий мелочи, а из них и состоит человек, сразу же определил, что эти двое давно и удачно работают в паре. Вошли, пожали руку, уселись в кресло, ни разу не помешав, не перейдя дорогу друг к другу. «Два брата-акробата», – подумал Кротов, пряча улыбку, – «травить будут парой, как лайки кабана». Сидевший напротив старшей пароли и, очевидно, по должности, поправил очки в толстой роговой оправе и сказал «Вот и свиделись, Савелий Игнатович». Кротов попытался разглядеть его глаза за дымчатыми стёклами, но по лицу было невозможно понять, что вложил в эту фразу тот, кого представили как Саллина. «Рад знакомству, Виктор Николаевич», – кивнул Кротов. «С товарищем Решетниковым мы хорошо побеседовали в Лефортове, а с вами, к моей радости, общаемся в более приличных условиях». Саллин ответил понимающей улыбкой. И больше ничего, словно Кротов прибыл из дальней командировки, а не сидел ещё три часа назад в камере. «Меня давно интересовала ваша деятельность. Кое-что мне известно по документам. Кое-что от ветеранов нашей организации. Занятная вы личность, Савелий Игнатович». Салин опять растянул в улыбке тонкие жёсткие губы. Кротов прекрасно понял намёк. Его дело вёл Салин. Решетников, явно ниже по должности, действовал на подхвате. На финальный разговор, как на апофеоз операции, Салин вышел лично. могли бы проявить нетерпение и организовать встречу пораньше осторожно забрызгал это травку кротов прощуп подсталина заявившего о себе как о хозяине было жизненно необходимо к сожалению удалось только сейчас развёл руками салин 4 года нажал кротов вы были вне нашей сферы влияния губы салина дрогнули он хотел что-то добавить но вместо этого принялся аккуратно подёргивать манжеты белоснежной рубашки разве такое может быть Салим на секунду прервал своё занятие, посмотрел на Крутова, потом медленно повернул голову к Решетникову. Павел Степанович, будь добр, поясни. Решетников поставил на стол чашку с кофе, развернул папку в кожаном переплёте. Следствие по вашему делу вело к ГБ. Некто Журавлёв, заместитель начальника отделения Московского управления, разрабатывая организованную преступную группу, получил сведения о существовании хорошо законспирированного консультанта теневой экономики. Решетников сделал паузу, поднял глаза на Крутова, потом также монотонно продолжил. Предположил существование единого центра управления, к которому мог бы иметь отношение данный объект. В деле фигурирует под обозначением Мамонт. Журавлёв развернул бурную деятельность по поиску этого центра. Надо отдать ему должное, на след Мамонта Журавлёв вышел довольно быстро. К сожалению, свой оперативный интерес Журавлёв довольно умело скрывал. До вашего ареста мы практически не имели никакой информации, а после ареста уже было поздно вмешиваться. Короче говоря, Сталин сделал глоток, пожал губами. Кто-то, прикрывший инициативу Журавлёва, а действовать без прикрытия тот просто не рискнул бы. Решил поиграть с капельёнами картами и попробовать себя в политической борьбе. Гласность, благословенная нашим гемсеком реформатором, требует нового компромата. Не во всех же грехах винить одного Сталина. Сталин кисло улыбнулся и поправил очки. Пока вам упорно пытались навесить какой-то мелкий цех, мы вмешиваться не могли. Как только дело приняло политическую окраску, а инициатор вашего дела добивался именно этого, мы получили повод вмешаться. Копать на южных окраинах, откуда родом наш генеральный, с момента его воцарения можно только с визы нашей организации. Но, к сожалению, всё зашло слишком далеко. Ребята с Лубянки иногда в пылу борьбы совсем на свете, начинают забывать о чувстве меры. Дед Андрей этого бы не допустил. Сочувственно покачал головой, выложил главный козырь Крутов. Дед Андрей. Очевидно, имеется в виду Андрей Андреевич Андреев, 1895-1971. Крупный партийный и хозяйственный деятель, одна из самых загадочных фигур советского политического Олимпа. Введен в состав ЦК по личной рекомендации Ленина. Председатель Центральной контрольной комиссии ВКПБ с 1930 года, нарком рабочей крестьянской инспекции. В 1939-52 годах председатель Комитета партийного контроля и контрразведки. перечень этих должностей и в разное время совмещаемых их с работой на руководящих постах в других правительственных организациях говорит о том, что АА Андреев держал в своих руках рычаги негласного контроля над партийным и хозяйственным аппаратом страны. Примечательно, что перестроечными разоблачениями сталинских чисток никоим образом не был затронут АА Андреев. Личность этого человека и деятельность руководимых им организаций до сих пор являются наименее изученными в истории СССР. Информации о нём как в периодической печати, так и в специальной литературе крайне мало. Салин с Решетниковым незаметно обменялись взглядами. Сарин осторожно поставил чашку на блюдце, пристроенное на колене. Всем видом демонстрировал крайнюю заинтересованность в Иманиевой подробности. Помнится, на полу его кабинета лежала шкура белого медведя. Крутов непринуждённо забросил ногу на ногу. Однажды кто-то пошутил, что в этой комнате и проходит земная ось. Сарин покачал головой, паузой давая понять, что информация принята, проверена и признана ценной. Потом всё же спросил: "Вы бывали у него дома и не раз, но уже после того, как безумно Никита сплавил его председателем общества советско-китайской дружбы. А какая у нас была с Мао дружба после смерти Иосифа Лесорионовича? Вы сами знаете. Что ж, вы достаточно ясно дали понять, что здесь собрались люди, допущенные к высшим тайнам режима". Сарин поджал губы. Кротов виртуозно выбил инициативу, но Салим по опыту знал, что лучше такие моменты отступать, дать собеседнику снять нервное напряжение в последней отчаянной попытке отстоять себя. Размазать прижатого к стенке труда не составляет, а переиграть интереснее, да и на перспективу гораздо полезнее. Именно кивнул Кротов. Поверьте, язык так и чествовался объяснительным следователем, почему в стране, производящей миллионы тонн хлопка и имеющей развитую текстильную промышленность, до сих пор не налажен выпуск обыкновенных штанов, именуемых джинсами. И откуда они берутся в таком количестве, что заставляет предположить отлаженную систему теневого импорта, способную удовлетворить спрос в масштабах такой огромной страны? И почему при средней статистической зарплате в 120 рублей их цена на чёрном рынке доходит до 200 рублей? И берут же с руками, можно сказать, отрывают. А главное, Крутов чуть понизил голос. Где актируется прибыль и что финансируется на эти деньги? Может, не будем о штанах, Савелий Игнатович? Поморщился предложил Решетников. Крутов сел в полуобороте, чтобы держать в поле зрения включившегося в разговор Решетникова. Могу поговорить о шкурах соболя, нео учтённых на лесе, якобы погибшим во время сплава, в стройматериалах, не доехавших до ударных строек пятилетки, а золотишки в конце концов. Я занимался практически всем, что отбраковывало, списывало и позволяло расхищать расхлебанная система производства. Отцы-основатели СССР были отнюдь не мечтателями, а реалистами и знатоками человеческих душ. Они знали, что воровать будут всегда, даже в светлом будущем. Человек просто не может не прихватить бесхозно и без дела лежащее, такова его природа. И как не организуй систему учёта и контроля, он не прекратит хищений. Система лишь позволит засекать, где, кто, как и сколько ворует. Но в государстве государственного капитализма, а в всесостёр социализма не больше, чем в Америке, нельзя допускать накопления частного, то есть не имеющего государственного интереса капитала. Вот ваш покорный слуга и летал, как пчелка, собирая с цветов зла терпкий мёд теневого капитала. Поговорим об этом. Мне всегда казалось, что услуги, оказанные режиму, не имеют срока давности, а заключённые с режимом договоры пересмотру не подлежат. Вы хотите сказать, что договор, заключённый с вами и вам подобными людьми, исключал тюремное заключение и физическое уничтожение, так я понял. И репрессии против родных и близких, если мне не изменяет память. Как писала Решелье в охранных грамотах: "Всё, совершённое подателем всего, совершено по моему приказу и на благо Франции". Или прибыль, которую партия имела от его бизнеса, уже ничего для вас не значит. Сталь подлил в свою чашку кофе, сделал глоток. Удар нанёс неожиданно, не донеся чашку до рта, резко бросил. «Вы забываете, что провалились, Кротов. Вас обложил обыкновенный опер КГБ, и вы попались. Но ну на кой чёрт вы побежали спасать этот проклятый цех в Краснодаре?» «Его хозяин, дурак невероятный, имел выходы на уральские изумруды. Вот вам и ответ. Организованное хищение уральских изумрудов. Как я успел выяснить, с прямыми выходами на наших эмигрантов, осевших в Тель-Авиве и Амстердаме». Об этом поговорим на досуге, обязательно поговорим. Салин удовлетворённо кивнул. Ножим в голосе тут же пропал. Павел Степанаевич, доложи о своей работе. Так. Ряшетников перевернул страничку в папке. Час назад произошло ЧП. Была пресечена попытка побега из автозака по пути следования из Лефортовского СИЗО в Матросскую тишину. Конвой был вынужден применить оружие. На поражение, естественно, Не участвовавший в побеге подследственный Крутов С.И. был ранен с рикошетившей пулей, скончался от острого сердечно-недостаточности. Возраст всё-таки. Решетников поднял взгляд от бумаги и пристально посмотрел на пряхшее до белых пятен на скулах лицо Крутова. Уже пошла писать в губернию. Есть рапорт и конвоя, показания врача скорой помощи, протокол скрытия трупа. Так как вы с момента выезда из Лефортово перешли под ответственность КПК, следствие по этому делу мы взяли в свои руки. Он тяжело вздохнул. Ну, прямо в мастеревой перед тем, как поплевать на руки, взяться за топор. Разберёмся, виноватых накажем. А не проще было бы умерить этот фарта в камере, поморщился Крутов. Банально. И никто не поверит. Умирать бы пришлось в нашем спецбоксе в матросской тишине. Сразу бы было видно, что всё состряпано. В тюремной экопартии даже мухи не врут без визы ЦК. Да и что мелочиться? Ради хорошего человека мне ничего не жалко, хохотнул решетниковый, дрогнув округлым решком, свисавшим через ремень. Играть в спектакль, так играть. И ещё трупы были, как бы мимоходом спросил Крутов. Решетников посмотрел на Салина. Тот кивнул. Бежали двое. Один легко ранен, он и будет основным свидетелем. Уже дал показания, что на побег его подбил второй заключённый. А вот организатора и инициатора побега, к сожалению, конвой свалил на повал. С размахом работаете, ничего не скажешь. Покачал головой Крутов и повернул голову к нижним шкафам, занимавшим всю стену. Вот ты и мертвец, сказал он сам себе. Хочешь жить живи. Не хочешь только черкни лезвием. Пером они уже черкнули. Тебя уже нет. Заполни это. Для бюрократа смерть факт, не требующий доказательств. Достаточно печати и подписи. И не оспаривай же. На Руси всегда так, что не описано пером, отрубается топором. Визички ваши само собой в Лефортово остались. Ну вот это я всё-таки взял. Решетников достал из кармана кожаную коробочку, раскрыл и выложил на стол перед кротовым перстень. Штучная работа, платина с золотом. Жаль было бы потерять, как считаете? Сталин и решитников не сводили с него глаз. Крутов отчетливо ощутил, такими пронизывающими и издетаившимися были скрестившиеся на нём взгляды. Он сознательно тянул паузу. Всё, что эти люди могли решить за него, они уже решили. Теперь им осталось только ждать. Он знал, как они работают с теми, кто им нужен. Называется это малопонятным словом разработка. Уж лучше попасть меж мельничных жерновов или сразу под поезд. Для начала присматривается, принюхивается к человеческому стаду, вычисляет достойный объект охоты. Потом начинают гон. Травят стаи, отрезая все возможные пути, пока не выгонят на зыбкую почву. Вот тогда и начинается основная работа. Жил себе человек, строил планы, многого достиг, с никчемными неудачниками инквизиция партии не работает. А тут вдруг всё наперекосяк, и почва уходит из-под ног. Пустота под ногами, вяжущая, затягивающая. Страшно это, смертельно страшно. Не всякий выдержит. Не каждый способен в такие минуты сохранить себя цельным. Большинство идёт в раздрай, мечется все больше и больше увязая в зыбучем песке разработки. Тут и происходит первый этап селекции. Насмерть травят только тех, кто не выдержал гона. На истерике и страхе вербуют только слабаков. И интерес к ним временный. Ожидать качественная работа от низкосортного человеческого материала – глупость непростительная. Самый ценный тот, кто выдержал, не сломался раньше времени. У кого костяк есть. кто, просчитав всё наперёд, дождался предложения от вожаков, обложившие его стаи. Но вся сложность в том, что последнее «да» должен сказать загнанный. И стоит вожак, не отпуская взгляда того, кто всё глубже и глубже увязает в зыбучем песке. Он уже сделал всё, что мог. Сейчас его ум и чутьё бесполезны. Он уже решил всё, что можно было решить за себя и за того, загнанного. Никто не знает, на что может решиться человек, оказавшийся обложенным со всех сторон. И никто не должен ему мешать сделать выбор. потому что выбор – это уже навсегда, до самой смерти, которая будет не игрой, не разработкой, а всерьёз. И навсегда. Об этом вожак из стая сумеет позаботиться. Давным-давно, ещё в самом начале карьеры, Кротов попал в разработку и сказал «да», согласившись сотрудничать с самым законспирированным партийным органом – Комитетом партийного контроля контрразведки. Договор был сформулирован предельно корректно, как исследовать между людьми, уважающими силу и связи друг друга. Крутов отдавал себе отчёт, что в ней рана государственного интереса, любая инициатива губительна, а его партнёры прекрасно понимали, что существование системы государственного капитализма без таких как Крутов практически невозможно. Но с того дня, когда выполнил первое задание, не по приказу, у посяг господь, а в интересах КПК, он постоянно ощущал прилипший к спине взгляд ВЖК. Время от времени стая устраивала проверку, и опять под ногами неожиданно оказывалась смертельная пустота. И опять нужно было сказать да в обмен на брошенный на песок канат. Так инквизиция партий проверила на слом её избранных. Это называлось подвесить. Достигая высот не без помощи и под прикрытием инквизиции, человека приучали ценить надёжную крепость каната, который мог быть поводком, мог спасением, а если надо, свернуться в петлю. Ему, пусть жёстко, но весьма охоче выдавали понять, что выбор делается лишь раз. Дальше за него решается та Но каждый раз за секунду до ответа был этот сладостный момент всевластия жертвы над вожаком. Можно искусно подвести, можно принудить сделать выбор, но над окончательным выбором не властен никто. Жить или умереть, человек решает сам. Хорошо, эта страница моей биографии закрыта. Крутов повернул голову и уткнулся взглядом в тёмный стёклачко в салине. За их дымчатой мутью, как у зверя, затаившегося в чаще, поблескивали белки глаз. Пора переходить к делу, как считаете, Виктор Николаевич? Крутов взял перстень, осторожно надел на безымянный палец. Салин медленно снял очки, помял пухлыми ухоженными пальцами переносицу. Не скрывал, что затянувшаяся пауза стоила ему колоссального напряжения. Под грузным решетниковым скрипнуло кресло. Тот расслабленно отвалился на спинку, положив папку в кожаном переплёте на колени. Крутов затряс головой, отгоняя воспоминания. И на смену тому душному летнему вечеру из самого затаённого уголка памяти всплыл образ Маргариты, идущей навстречу ему позапруженной толпой отдыхающих набережной. Тогда он впервые увидел её и сразу понял – она та, что на всю жизнь. «Солнце моих ненастных дней, луна моей бессонницы, звезда слёз моих, полынь сердца и роза печали. Как отыскать твои следы в пустыне моей души?» – прошептал Кротов и до солёного привкуса закусил губу. Он не слышал, как стало с Василией Инга, и вздрогнул, когда её тёплая ладонь легла на плечо. "Ты что-то сказал?" Она стала совсем близко, замершее плечо обожгло прикосновение её горячего тела. Крутов закрыл глаза, давая себе возможность прийти в себя и не поддаться манящему теплу. Если сказать ей, что эти стихи для неё, она обрадуется, и глаза вспыхнут, как у девушки-лимитицы в будке эскалатора метро, когда незнакомый человек суёт ей в кабинку букет, предназначенный для непришедшей на свидание подруги. Мы так хотим быть счастливыми, что радуемся любой возможности, пусть даже украденной у других. Все мы такие жаждущие любви эгоисты. Он намеренно думал о Бинге зло, набираясь решимости оттолкнуть, навсегда лишить себя ей ласкового тепла. Это арабский поэт, впрочем, мало кому известный даже в своё время. Он поймал её пальцы, сложил в ладони, не удержался и поцеловал. А хотел я сказать вот что, Инга, ты не приходи больше, я так решил. Пальцы сжаты в её ладони напряглись, как готовая вырваться птица. Я что-то не так сделала? Нет, ты тут ни при чём. Крутов опять прижался губами к её руке. Дело во мне. Он вздохнул, отпустил её руку. Старость Инги, она как смерть приходит внезапно. Он еле дождался, когда след за ней мягко прикроется дверь, и бросился лицом на подушке. Дай мне сил, Господи, дай силы. Эти сволочи приказали всё забыть и работать. За все годы работы с ними, за последнюю операцию они расплатились со мной забвением. Консервация будь она проклята. Жизнь без жизни на островке среди убогих и проклятых. В вечном ожидании последнего укола шприца, как награды за старые заслуги, и безумной надежды, что вспомнят, как обещали, позовут, бросят в работу. Я дошёл до точки, и ты Марго уже стала приходить каждую ночь. Звала к себе, шептала что-то. Но я знал, стоит расслушать твои слова, и дашь ей полное настоящее забвение там, где уже ничего нет. Я был готов пойти за тобой, Марго, но сам Господь послал мне жиравлева, нелепый, несчастный человек, он спас меня. Нельзя уходить, не доделав дел, не заплатив свои долги и не потребовав этого от должников. Гуга, пусть будет проклят весь его род. Мне должен, четырежды должен. Твою жизнь, Маргарита, жизнь детей и мою, превращённую в ад. Так что не приходи больше, прошу тебя, Марго. Дай мне добить эту тварь, и мы будем вместе. На следующий же день, я клянусь, но «Ну не раньше, не дай бог. Он заставил себе разжать зубы. Ещё немножко, и наволочка не выдержала бы. Представил, как сквозь прокушенный шёлк выстрелит липкий пух, забьётся в рот, облепит сведенные с урага горта. И как разбуженная его надсадным задыхающимся кашлем, набьётся в комнату люди, будут ворочать как куклу, уже беспомощного, хрипящего. Сразу же стало легче, словно кто-то невидимый разжал железную хватку, стиснувшую грудь, и слёзы хлынули горячим потоком. Плакалось по-стариковски легко, без звериного стона и сдавленных рыданий. Это было хорошо, правильно. Слёз бессилия не должен видеть никто.